Глава 84 Несколько сервомеханизмов размером не больше метра осторожно положили Адама на мягкое ложе старого коннектора. У старика еще осталось достаточно времени мысленно поблагодарить Марс за низкий уровень гравитации, которая оказывала не такую большую нагрузку на его слабое тело. Его мысли больше не питались стимуляторами и пошли в разброд. Наступило оцепенение, немного похожее на транспортировочный сон. Прошло не так много времени, ему показалось, что всего несколько секунд, но он снова стал юным и сидел на пляже Изумрудного моря. На небе плыли бесчисленные облака, а за спиной находился старый сосновый лес, гнущийся под порывами ветра. Сколько ему лет? 21 или 29. Он посмотрел на себя. Плоский, гладкий живот, мускулистые ноги, Юноша, который ждет обследования, чтобы остаться вечно молодым, но до него есть еще немного времени, один или два года. Время. Он зачерпнул горсть золотисто-желтого песка и, повернув ладонь, смотрел, как он падает на землю. Так же и со временем, если ты смертный, то оно скользит между пальцев. Если пристально за этим наблюдать, то можно увидеть, как стремительно оно исчезает. «Адам!» Рядом с ним сидела женщина, она казалась хрупкой и юной, хотя и он об этом помнил, была намного старше его. Женщина с большими черными глазами и черными волосами до плеч. «Ты?» – он попытался вспомнить ее имя. Как приятно быть настолько расслабленным с ленивыми блуждающими мыслями. «Эвелин?» «Да?» «Здесь очень хорошо, не правда ли, Эвелин?» Он позволил последним песчинкам осыпаться с руки, Запрокинул голову, закрыл глаза, прислушивался к шуму моря, где бились волны. «Я люблю море. Я тебе говорил, что люблю море, Эвелин. Послушай меня сейчас внимательно, Адам!» Он открыл глаза и увидел в просвете между облаков высоко в небе черную точку. «Возможно, — подумал он, — это орел, который летает так высоко, что ему видно прошлое, настоящее и будущее». Супервайзер выяснил, как Бартоломеус манипулировал твоим сознанием, Адам, сказала Эвелин. Супервайзер? Ему не хотелось ни думать, ни вспоминать. Это расслабленное состояние, в котором он пребывал сейчас, гораздо приятнее. Посмотри туда, показала Эвелин. Видишь его? На расстоянии 5-6 метров стоял мужчина, а возможно женщина. Адам был в этом не уверен. Его ноги находились на границе земли и воды фигура помахала руками. «Это особенное место», — объяснила Эвелин. «Мы создали симуляцию, чтобы тебя успокоить. Ты ведь любишь море, верно?» «Верно», — ответил Адам. «Да, я люблю море». «Мы пытались объяснить тебе, в чем дело, но ты был слишком взволнован», — Эвелин говорила с каким-то особенным напором. «Ты же расслабился, верно?» «Это всего лишь симуляция», — беспокойно спросил Адам. «Мы пришли к супервайзеру, чтобы найти истину», — сказала Эвелин. «Ты искал правду, Адам, и я не хочу тебя обманывать. Да, это всего лишь симуляция. Теперь ты готов услышать правду, Адам?» «Да», — удивленно пробормотал он, — «я буду очень благодарен». Помнишь, Джаспер упоминал слово «вторжение». Бартоломеус и другие установили специальную программу, превратившую тебя и Ребеку в оружие. «В оружие». «Оружие против врага. В далекой системе «Лебедь-29» на расстоянии в тысячу световых лет от земли, на границе миропознания, вас должен был схватить враг, а вы должны были сыграть роль троянского коня, как назвал его супервайзер». «Я не понимаю». Это было не совсем так. Адам хотел оставаться в расслабленном состоянии. Его мысли продолжали двигаться медленно, но он уже что-то вспоминал и начал понимать. Оружие, которое в давние времена супервайзер спрятал внутри кластера на земле, маленькая, хорошо защищенная программа, с помощью которой можно блокировать умные машины. Кластер хотел применить похожее оружие против врага. Он послал в «Лебедь-29» сигнал, который должен был заманить его туда, и, как мы знаем, действительно заманил. «Ты рассказал нам об этом во всех подробностях. Кластер давно знал врага и считал, что хорошо подготовлен к его нападению». Он призвал его в систему и планировал с помощью тебя и Ребекки разрушить центр управления. «Центр сбора данных и принятия решений», — уточнила прозрачная фигура на границе воды. «Так сказать, его мозг». «Но все пошло не по плану из-за твоего вмешательства», — продолжала Эвелин. «Ты помнишь? Ты решил спасти Ребеку? «Да», — Адам это помнил. Теперь к нему вернулись воспоминания, а спокойствие исчезло. Он начал дрожать. Супервайзер предполагает, что именно из-за контакта с Ребекой и заложенной в нее программой враг наконец нашел путь на землю. Кластер хотел одержать верх над врагом, а в итоге враг захватывает его сам. «Ты все понял, Адам?» Адам смотрел, как приближалась фигура. Он попытался разглядеть ее лицо и понять, была ли она мужчиной или женщиной, но лицо фигуры все время менялось. Это был не один человек, а множество. Неожиданно он догадался, сколько именно те самые 79». «Да, я понимаю», — сказал он. «Я был оружием». «И все же это был ты». Сейчас Адам заметил, что фигура не отбрасывает тени. «Свет симулятора солнца проходит сквозь нее», — подумал он. «Это ключевой момент. Программа вторжения внутри вас, в вашем сознании. Ее можно за короткое время изменить, обновить, улучшить». «За короткое время», — пробормотал Адам. «Я предполагаю, что кластер в последний раз менял ее во время встречи с тобой», сказал супервайзер, «перед тем, как ты прибыл сюда». «Ты умираешь, Адам», сказала Эвелин. В ее голосе послышалась грусть. «Последние несколько часов нейростимуляция была интенсивной, а твой организм очень слаб. Если бы ты был подключен к системам жизнеобеспечения, то прожил бы еще несколько дней, но здесь нет подобных устройств». «Супервайзер говорит, что тебе осталось жить всего один или два часа, не более». «Мне очень жаль, Адам», — добавила она. «Но в тебе все еще есть оружие», — зазвенел голос супервайзера. Мысли Адама прежде такие быстрые, все больше замедлялись. «Я не могу думать нормально», — пробормотал он. «Мне требуется стимуляция. Ты можешь в последний раз ею воспользоваться. Если ты решишь это сделать, тебе останется жить меньше часа». «Адам, у тебя еще остается шанс победить врага и спасти землю. Используя оружие в твоей голове. Это значит, что ты должен позволить врагу схватить себя». «Но...» «Пути назад нет», — предупредил супервайзер. Сейчас он стоял прямо перед Адамом и смотрел на него глазами 79 людей. «Это дорога в один конец, но единственный шанс для земли». «Я умру. В любом случае...» — Адаму снова стало трудно говорить. «Да», — ответила Эвелин, — «это случится так или иначе. Это невозможно предотвратить. Мне действительно очень жаль». «Конечно, это ваше решение», — добавил супервайзер. «Все в ваших руках». «Одна попытка?» «Да. Второго шанса не будет. Нет никакой гарантии, что все сработает. Мы воспользуемся старым коннектором». «Мы?» «Да, я буду сопровождать тебя, Адам. Я позабочусь о том, чтобы на Земле у тебя был фактотум с достаточным количеством нейростимуляторов». «Но ты...» «Я тоже умираю. Мне осталось жить и немногим больше. Но есть одна проблема», — сказал супервайзер. «Чтобы подготовить старый коннектор к использованию, необходимо установить связь с Землей. Я должен буду выйти из состояния покоя. Это значительно увеличит мою энергетическую сигнатуру». «Адам, супервайзер, хочет сказать, что если он сделает это, то станет мишенью для врага. Он ждет, что противник нападет на него примерно через полчаса после проявления активности». «Я готов рискнуть и поставить на кон свою жизнь», — уверенно объявил супервайзер. Это было нелегкое решение. Адам осознавал это даже без стимуляции. Готовность супервайзера, в течение шести тысяч лет являвшегося гарантом того, что люди будут жить, произвела на Адама большое впечатление. У него остался один вопрос, который он не решился задать. Неужели несколько часов жизни смертного стоит больше, чем жизнь супервайзера? Он еще раз посмотрел на море, на пенистые волны, будто предвещавшие бурю. Разрыв между облаками закрылся, и солнце перестало светить в лицо. Светило исчезло, а вместе с ним исчезла и черная точка, которая могла быть орлом, знавшим ответы на все вопросы. «Последнее задание». Тихо сказал он. На этот раз слова прозвучали четко, без хрипа: Самое важное из всех! С этими словами Бартоломеус отправлял его в миссию. Да, подтвердила Эвелин, — «самое важное из всех! Симуляция закончилась. Адам лежал внутри старого коннектора, который с жужжанием просыпался. Цилиндр над ним был готов забрать его сознание и перенести на землю. Включаю управление! раздался голос супервайзера. «Транспортировка произойдет через одну минуту». Рядом с Адамом кто-то лежал, так близко, что он мог чувствовать тепло тела другого человека. «Ребекка?» – спросил он, пытаясь заполнить множество лакун в своем сознании. «Нет, я не Ребекка. Я Эвелин. Мы отправляемся в путешествие. Мы оба. Я помогу тебе». Адам моргнул, и туман, обволакивающий его сознание, немного рассеялся. Джужане стало громче, а на стене сверкнула вспышка. Неожиданно рядом появилась аморфная фигура. Нельзя было сказать, мужчина это или женщина. Эвелин заметила, что Адам смотрит на фигуру. «Это 79», — объяснила она. «Основатели. Самые важные из них». «Самые важные», — пробормотал Адам. Он помнил, как ему нравилось чувствовать себя важным. «Он тоже важен, но ненадолго, потому что скоро умрет». Это огорчало его. Ему хотелось еще немного пожить. «Сорок секунд!» — зазвенел голос супервайзера. Адам задумался, когда последний раз чувствовал рядом с собою тепло другого человека. Гул старого коннектора нарастал, и цилиндр начал закрываться над ними. Адам вспомнил изображение, которое видел в древнем соборе. «Адам и Ева!» — прохрипел он. Его тело слабело, а мысли были тяжелыми, как свинец. Она посмотрела на него. «Ева по имени Эвелин». «О да, древний собор в Буреке», — сказала она. «Отмена пассивного режима», — сказал супервайзер. «Сигнальный мост активен, стабилен, ведется поиск станции коннектора на Земле, готовой принять вас». «Внимание, поступают чужеродные сигналы. Меня обнаружили». Надвигалось оцепенение транспортировочного сна, и лакуны в мыслях Адама стали еще больше. «Станция найдена», — сказал супервайзер. «Соединение установлено. Сейчас запустится транспортировка». Адам уснул.